психическая энергия и внутренние секреции организма. Грани огней йоги, том 5, параграф 154. 30 марта. Матерь огней йоги. Слюна принадлежит к области сокровенных секреций. Поэтому в нормальном состоянии она не выбрасывается из организма. Она яро насыщена психической энергией. То есть огнём в том его виде или состоянии, который соответствует духовной высоте или низости человека. У духов высоких слюна целительна. У низших она ядовита. У раздражённого человека она отравлена. Всё состояние организма тотчас отражается на ней и её составе. Даже химическим анализом можно было бы установить эту разницу. Секреты человеческого организма, говоря вообще, обладают замечательными свойствами. Это область науки будущего. Самое чудеснейшее на земле это организм человека. Психическая энергия и иммунитет. Теперь относительно крови и заражаемости. Вам ответ от самого владыки из третьей части мира Огниного. Спрашивают о причинах заражаемости, о свойствах крови и семени, но совершенно забывают, что в основании этих явлений лежит психическая энергия. Она предохраняет от заразы, она находится в качестве секреций. Не стоит принимать во внимание механическую сводку сведений, если не принять во внимание участие психической энергии. Люди называют известный иммунитет притоком веры. Но состояние экстаза недаром называется сиянием огненного мира. Вот такое сияние защищает человека от заразы. Оно очищает секреции, оно как щит. Потому состояние радости и восторга есть лучшая профилактика. Кто знает восторг духа, тот уже очистился от многих опасностей. Даже обычные врачи знают, как изменчиво состояние крови и секреций. Но мало кто связывает это с духовным состоянием. Пусть писатель подумает об этих основах, сказано для вас. Не следует порабощаться статистикой, можно впасть в ошибки. Ещё недавно считали ум по размерам черепа, так всюду забывали психическую энергию. Когда имеется хороший запас психической энергии, никакая зараза не страшна. Но часто ли мы встречаем таких людей? Кристалл психической энергии даст иммунитет от всех заболеваний и явится истинным жизненным эликсиром. Поэтому пусть учёные и врачи направят всё своё внимание на изучение и исследование психической энергии.